ПАКС АТОМИКА Атомный мир Независимые государства, образовавшиеся на месте империй, категорически не склонны воевать. За редким исключением, после 1945 года одни государства уже не вторгаются в другие с целью покорить их и поглотить. Такие завоевания составляли основной сюжет истории с незапамятных времен. Например, в 1389 году турки-османы вторглись в Сербию, разбили сербов в битве при Косово, захватили страну и присоединили ее к своей империи. В 1396 году те же турки разбили крупную христианскую армию у Никополя и присоединили к себе Болгарию. В 1453 году они уничтожили Византийскую империю, овладели Константинополем и превратили его в столицу своей империи. В 1460-м завоевали Грецию, в 1517-м Сирию и Египет. а в 1526-м – Венгрию. Потом они покорили и присоединили к империи Месопотамию, Кипр и многие другие регионы Западной Азии, Северной Африки и Восточной Европы. Так создавались великие империи, и народы полагали, что так будет всегда. Но все изменилось. Завоевательные кампании, подобные той, что много лет вели турки, ныне нигде в мире невозможны. После 1945 года ни одна независимая страна, признанная ООН, не исчезла с карты мира. Локальные войны все еще время от времени происходят, и в совокупности на них гибнут миллионы, однако даже такие войны уже не считаются нормой. Всякое бывает, кто-то и в луже тонет, и существует вероятность погибнуть на войне, Однако местные провалы грунта, вроде Второй Конголесской войны или Первой Афганской, не меняют общую картину. Многие думают, что международные войны прекратились только среди богатых западных демократий, но на самом деле в Европу мир пришел позже, чем в другие части света. В Южной Америке последними крупными войнами стали конфликты между Перу и Эквадором в 1941 году и между Боливией и Парагваем в 1932-1935 годах. До того большая война в Южной Америке случилась в 1879-1884 годах. Чили против Боливии и Перу. Арабские государства не представляются нам образцом спокойствия, но с тех пор, как они получили независимость, лишь однажды одна арабская страна осуществила полномасштабное вторжение в другую – Ирак в Кувейт в 1990 году. Пограничных столкновений немало, например, Сирия и Иордания 1970-й, нередкие вооруженные вмешательства Сирии в Ливане, многочисленные гражданские войны в Алжире, Йемене, Ливии, революции и переворотов несчесть. И все же война в Заливе остается единственной полномасштабной войной между арабскими государствами. Даже если посмотреть шире на мусульманский мир в целом, добавится только один крупный конфликт – ирано-иракский. Турецко-иранских, Пакистано-афганских или индонезийско малайзийских войн не было. В Африке дела обстоят хуже. Однако и здесь большинство конфликтов – гражданские войны и перевороты. С тех пор, как африканские страны обрели независимость в 1960-1970-е е годы, они очень редко нападают друг на друга в надежде подчинить соседа. Периоды относительного спокойствия случались и раньше, например, в Европе с 1871 по 1914 год. Но ничем хорошим они не кончались. Но теперь все иначе, ибо настоящий мир – не просто отсутствие войны. Настоящий мир – это невозможность войны. В этом смысле подлинного мира на Земле никогда не было. С 1871 по 1914 год Европейская война все время оставалась допустимой и возможной, самый ход мысли военных, политиков и рядовых граждан определялся ожиданием войны. С теми же предчувствиями люди жили во все прочие исторические эпохи. Железный закон международной политики гласил, для любых соседних государств существует вероятный сценарий, который в ближайший год. спровоцирует между ними войну. Этот закон джунглей господствовал в Европе конца XIX века, в средневековой Европе, в Древнем Китае и в античной Греции. Если в 450 году до н.э. Спарта не воевала против Афин, существовал вполне вероятный сценарий войны на 449 год до н.э. Ныне человечество вырвалось из джунглей. Наконец-то установился мир, а не временное отсутствие войны. Для большинства государств нет вероятностного сценария войны в ближайший год. Что может спровоцировать в будущем году войну между Германией и Францией? Или между Китаем и Японией? Бразилией и Аргентиной? Незначительные столкновения на границе все еще возможны, однако полномасштабная война 2014 присутствует разве что в апокалиптических сценариях. Аргентинские танковые дивизии устремляются к Рио-де-Жанейро, бразильские бомбардировщики утюжат пригороды Буэнос-Айреса, такие конфликты еще... могут вспыхнуть между Израилем и Сирией, Эфиопией и Эритреей, или США и Ираном, однако это исключения, подтверждающие правила. Конечно, в будущем ситуация может измениться, и задним числом сегодняшний мир покажется до странности наивным. Но если смотреть на историю в целом, сама эта наивность достойна восхищения. Никогда прежде мир не был настолько прочен, чтобы люди уже и представить себе не могли новую войну. Книг и статей по поводу столь счастливого поворота событий написано больше, чем возможно прочесть. Кратко подытоживая, специалисты выделили ключевые факторы устойчивого мира. В первую очередь, это резко возросшая цена войны. Последнюю и окончательную Нобелевскую премию мира – Следовало бы выдать Роберту Оппенгеймеру и его команде, создавшей атомную бомбу. Ядерное оружие превратило войну между сверхдержавами в коллективное самоубийство. Насилие теперь уже не поможет овладеть землей. Цена войны возросла, а доходность упала. Почти во все века государства норовили обогатиться за счет добычи или присваивая себе вражеские территории. Богатство заключалось в полях, скоте, рабах и золоте, так что его легко было захватить, а отчасти и утащить. Ныне основное богатство – человеческие ресурсы, технические знания и сложные социально-экономические структуры вроде банков. их сложно унести с собой или сделать частью собственных владений. Взять, к примеру, Калифорнию. Когда-то этот штат разбогател за счет золотых приисков. Но сегодня его богатство – кремний да целлулоид. Кремниевая долина и целлулоидные холмы Голливуда. Что произойдет, если китайцы вторгнутся в Калифорнию, на пляжах Сан-Франциско высадится миллион солдат, и устремиться вглубь материка. Что они там захватят? В Кремниевой долине нет кремниевых рудников. Ее богатство — мозги сотрудников Google, сценаристов Голливуда, специалистов по спецэффектам, которые улетят первым рейсом в Бангалор или Мумбаи задолго до того, как китайские танки покатятся по бульвару Сансет. Не случайно немногие полномасштабные войны, какие еще и вспыхивают в мире, происходят именно там, где богатство понимается в старом материальном виде. Кувейтские шейхи тоже могли улететь на частных самолетах, однако нефтяные скважины достались завоевателям. Война сделалась убыточной, зато мир выгоден, как никогда прежде. В экономике традиционного аграрного общества международная торговля и иностранные инвестиции существенной роли не играли, а потому от мира не было особой выгоды, кроме той, что не приходилось тратиться на войну. Если в 1400 году Франция не воевала с Англией, то жителям этих стран не приходилось платить дополнительные военные налоги и страдать от последствий вторжения, но ничем больше на их кошельках это не сказывалось. В современной капиталистической экономике на первый план вышли инвестиции и международная торговля. Мирная жизнь приносит огромные дивиденды. До тех пор, пока Китай не ссорится с США – Китайцы могут продавать свою продукцию в Штаты, вести торги на Уолл-стрит и получать американские инвестиции. И, наконец, хотя этот пункт не менее важен, произошел тектонический сдвиг в политической культуре. Многие прежние элиты – вождегунов, викинги, ацтекские жрецы – видели в войне благо. Другие, хотя и считали ее злом – но злом неизбежным и старались лишь обратить себе на пользу. Впервые в истории миром правит пацифистская элита. Политики, бизнесмены, интеллектуалы и деятели культуры искренне видят в войне зло, которого можно и нужно избегать. В прошлом тоже были пацифисты, например, первые христиане, однако в тех редких случаях, когда они приходили к власти, заповедь «подставить другую щеку» быстро забывалась. Все четыре фактора соединяются по принципу положительной обратной связи. Угроза ядерного апокалипсиса усиливает пацифистские настроения. С распространением пацифизма война отступает и расцветает торговля. Торговля повышает доходность мира и убыточность войны. Со временем этот цикл порождает еще одну, возможно, самую надежную защиту от войны. Плотная сеть международных связей лишает большинство стран свободы действий. снижает до минимума вероятность того, что они смогут единолично спустить с цепи псов войны. Большинство государств потому-то и не затевает ныне конфликты, что они не обладают полной независимостью. Граждане Израиля, Италии, Мексики или Таиланда могут питать на этот счет какие-то иллюзии, но их правительства не могут осуществлять абсолютно независимую экономическую или международную политику и уж никак не могли бы самостоятельно объявить и вести полноценную войну. В главе 11 мы говорили о формировании Всемирной империи, и эта империя, как все предыдущие, устанавливает в своих пределах мир. А поскольку ее границы вмещают весь земной шар, то Всемирная империя будет поистине империей мира. Так что же такое современная эпоха? Эра бессмысленной резни, войн и угнетения? окопов Первой мировой, ядерных грибов над Хиросимой и Нагасаки, маниакальных проектов Гитлера и Сталина? Или же это эра мира? И в Южной Америке никогда не будут рыть окопы, над Москвой и Нью-Йорком не поднимутся ядерные грибы, а в памяти останутся ясные лики Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга? Ответ определяется нашей точкой – Временного континиума. Полезно понимать, насколько наше видение прошлого искажается событиями немногих последних лет. Если бы эта глава была написана в 1945 или даже в 1962 году, она вышла бы намного мрачнее. Но она написана в 2012 году и потому предлагает довольно-таки оптимистичный взгляд на современную историю.